Глава 22. Тимофей Морозов. Утро пахнет кофе, ванильными булками и проблемами. Я, просыпаюсь от истеричного телефонного звонка, не сразу понимаю, где нахожусь. Тело затекло так, что я чувствую себя деревянным человечком, так и не ставшим настоящим мальчиком. Проклятый диван. Выкину его сразу, как только эта Снегурочка вспомнит, кто она есть на самом деле, и растает вместе с ароматами выпечки и кофе. Исчезнет навсегда, черт бы ее подрал. И мы с Вовкой снова... Стёпа, если это не важно, например, если земля вертеться не перестала, я приеду и тебя убью. Рычу я в трубку. Башка болит страшно. Учитывая, что я не спал почти всю ночь, зол я, как сто чертей. Настя орала, не переставая. Колики у нее, газики... Я мотался по квартире как зверь, но так и не зашел в супружескую спальню. Слушал детский рев и боялся. Боялся, черт по меня подрал, что зайду и уже оттуда не выйду. Ленка твоя тут говорит, что если ты не появишься скоро, то поедет к вам домой. Возбужденно шипит в трубку мой друг начальник. Этого еще мне не хватало. Будущая жена приедет и увидит дома фальшивую себя, фото, которое неделю транслировали в каждом утюге. Вот уж будет шоу. Я, забываю, что весь затёк, подскакиваю на проклятом диване, который, кстати, Ленка выпрашивала у меня полгода. Он ей нравился безумно. Настоящая Ленка. Уродский диван. Задержи ее. Я еду. Рычу, натягивая на себя мятую домашнюю футболку, которую ночью с комков бросил в кресло. Брюки нахожу в таком же состоянии, валяющимися на журнальном столе. бросая взгляд в зеркало. «Красавчик. Вот уж Ленок довольна будет» похож на лешего, выпалшего из норы за корочкой хлеба. «Тим, я там булочки!» Снегурочка появляется в прихожей, смешная такая. Нос в муке, вытирает руки о кокетливый фарточек, украшенный рюшами. Жонушку бы мой удар расшиб. Она-то этот передничек приобретала для красоты. Кухня Ленка, настоящая Ленка, не приближалась на пушечный выстрел. Ели мы один фастфуд до доставку. «А ты куда?» «На работу срочно». Она сникает сразу. И глаза гаснут. И у меня в душе что-то меняется. Чмокаю ее в мучную нос. Видимость настоящей семьи. Настоящих чувств. Суррогат, который мне от чего то так нравится. И не грусти. Я вернусь и пойдем гулять. Обещаю. И Вовку возьмем. И ледянки Просто сейчас... Я все понимаю. Она вздыхает. Не верит ни одному моему слову. Она слишком умна и хороша для нашей с Вовчиком маленькой семьи. И она чужая, напоминаю я себе. Ну, булочку хоть возьми с собой. И кофе. По дороге съешь. Хотя я против перехватов на бегу. Нельзя же без завтрака. И что у тебя за работа такая в празднике? Знаешь, Тим, надо мне с твоим начальником встретиться и объяснить ему, что существует закон экзот, в конце концов. И вообще... Не ворчи. Мне смешно. Правда, очень смешно. Эта женщина как бомба с часовым механизмом. Достаточно небольшой искры, и из нее из запелены пелены её амнезии, постоянно проглядывает очень умная, очень капризная, богатая женщина. Это невозможно забыть. Это на уровне инстинктов. Это ее настоящая сущность. Давай уже булочки свои. Я сейчас слюной захлебнусь. Звучит двусмысленно. Фыркает нахалка. Надо же. И вправду. Через минуту я получаю контейнер и термос. И поцелуй, в губы. О мой бог. Выскакиваю из квартиры, как ошпаренный. Что-то выходит из-под контроля. И это совсем не гуд. Точнее, это медленное движение к падению в бездну и к катастрофе. Я даже не замечаю, когда езжаю до офиса, и вдруг понимаю, что совсем не хочу видеть жену. Бывшую жену. До оскомины, до отвращения. Она пришла сама, а это значит, что можно не ждать ничего хорошего. Лифт. Коридор темный офис. Я бы не поехал, если бы в моей квартире не жила теперь Снегурочка. «Тим, здравствуй!» Короткий клевок в щеку. Губы у Ленки ледяные. Она что, их надула? И вся стала какая-то чужая, другая. А ведь я думал, что не приду в себя, когда она сбежала. Теперь смотрю в чужое лицо и не вижу красоты. Раньше Ленка мне казалась идеальной. Взгляд у нее хищный и оскал искусственный. Вроде пытается улыбнуться, но... «Что у тебя там?» Только сейчас понимаешь, что сжимаю в руке контейнер с проклятыми булками и термосом с кофе. стёпки завтрак принес. «Чего надо? Ты же не просто так выдернула меня из дома в такую рань. Кстати, ты же раньше 12 обычно не просыпаешься. Что-то случилось с твоим полканом? Или у тебя биоритмы сместились?» Ездила на осмотр. Ребенок развивается нормально. Анализы сдала». Буднично рассказывает жена, бывшая жена. «Мне неинтересно». Иду к Степану, скрывшемуся за монитором своего любимого компа. Ставлю перед ним угощение. Если его не покормить, он покроется мхом и прорастет коростой. «Ты зачем пришла, Лена?» Устало спрашиваю я, стараясь не смотреть на чужую женщину. Как-то так вышло, что вот именно сейчас я остро чувствую, что все таки стала. «Виновата в этом мама-снегурочка» прочно обосновавшаяся в моем доме и в моем разуме. «Мы уезжаем, Тим, и я хочу забрать Вовку». «Что?» «Мне кажется, что из меня весь воздух она вышибла. Удар такой сокрушительный, что я едва на ногах удерживаюсь». «А что? Мать ему нужна. Ты же олух, и отцом все время никудышным был. А мы с Петровым поговорили и решили, что мальчик поедет с нами. Ты сможешь с ним видеться. И алименты...» Ну и квартиру сразу нам больше дадут. Пётр узнавал. Должность у него будет высокая в штабе и... Лена, услышь себя, умоляю. Он же не нужен ни тебе, ни ухарю твоему. Лен, послушай, я не отдам тебе сына. Он ведь несчастный будет. Пожалуйста. Ну, вообще-то любой суд присудит мне опеку над сыном. Матери всегда в приоритете. Но мы можем обсуждать. Что? Она права. Я схожу с ума до её правоты. Что ты хочешь? Ну, переезд — дело хлопотное. И ребенку нужно многое, и... Я чувствую, как моё горло рвёт истеричный смех. Боже, это какой-то абсурдный дурдом. Десять миллионов, и я напишу отказную. Только мне деньги нужны срочно. Через три дня. Ты... продаешь сына? Я всё ещё не могу поверить в абсурдность ситуации. Ожидал от этой ледяной стервы чего угодно. Шантажа, угроз, судов. Готовился бороться с ней за Вовку. Но такого... Просто иду навстречу тебе. Ты же его не хочешь отдавать? А эти суды в моем положении... Стёпа кашляет где-то в пространстве. И слава богу. А то бы я уже подумал, что мне снится кошмарный сон. Лена, у меня нет таких денег. И за три дня я не найду их. Дай мне хотя бы времени больше. Пять, Морозов. Ленка идёт к двери, как королева. А я смотрю в ее спину и пытаюсь понять, как я мог жить под одним потолком с этой ледяной бабой. И она совсем не красавица, как мне казалось раньше. Алчная, лживая сука, у которой нет ничего святого. Вовка, мой бедный ребенок. Если он узнает, что мать его родная продала... Боже... «Тим, я могу продать тачку, но это не быстро. Кинем клич по знакомым, хоть сколько-то соберем. В долг возьмём, слышишь?» Стёпка рядом как-то оказался, держит меня за плечо. «Хорошо, что он тут. Я контуженно смотрю на друга. Деньги. Для меня большие деньги. Неподъемные, конечно. У меня машина есть, дача. Можно все продать, но пять дней». «Спасибо, Стёп». Растерянно хреблю я. Оглушённо. Пять дней. Слушай, у тебя же леднёва дома. Может, сходи к мужу её. Для него десять лямов, тьфу. Стёп, ты что несешь? Ты ненормальный? Эти девочки, они в беде. И прячу я их именно от убийцы мужа. Я рычу, борясь желанием вмазать очкастому другу по его слишком умной морде. Но зерно сомнения уже он заронил. Степан ведь прав. Я могу потерять сына, Он все, что у меня есть. А кто мне они? Лишние проблемы и головная боль. Снегурочка ведь вспомнит, кто она, рано или поздно. заберет малышку и уйдёт в свой мир. А я потеряю Вовку. И это меня просто убьет. Как этот выбор, что сейчас мне выкручивает душу. Тим, это же шанс. И потом ты ведь Вовке поверил, что про убийство он слышал. Ну он же ребенок мог напридумывать. А это реальная возможность. Нет, Стёпа. Хотя, знаешь что, да пошел ты. Иду к двери. Офис концерна Леднёва недалеко. В голове ужасная каша. Я бреду по тротуару и, кажется, умираю. По крайней мере, разваливаюсь на части точно. Разделяюсь на добро и зло, как в страшном фильме. И это ужасно. Все, что я вбивал в голову моего сына, что надо быть честным и благородным, и что нужно помогать нуждающимся, защищать слабых. Все это сейчас летит в бездны ада, и то, что я пытаюсь эгоистично спасти мою жизнь взамен двух чужих. Но Степан прав, это единственная возможность. Только вот смогу ли я ее использовать? Останавливаюсь перед стеклянными дверями высоченного офисного здания. Нужно сделать всего лишь шаг, один-единственный. Но я не могу. Я не могу. Эти девочки, большая и маленькая, проросли в мою душу. И Вовка меня не простит никогда, если я их продам так же, как Ленка мне продает его. Передо мной тормозит невзрачная черная иномарка. Я смотрю, как опускается тонированное стекло и не немею от ужаса. «Тимофей, садитесь в машину». Крючконосый бандит Чип, кажется, смотрит на меня пустым непроглядным взглядом. Держит руку за пазухой. Влип очкарик. «Но, предположим, вырубить я его смогу». Не знаю, правда, что делать потом. Он меня знает, а значит... Твою мать, какой же я идиот. Я идиот. Ну что ж, Ленка получит сына. Мертвому мне точно никто его не оставит. И без глупости давайте. Нет, не назад. Садитесь рядом. Я должен вас видеть.